Владимир Люшенко. В последние годы жизни отец начал стремительно сидеть и стал еще больше похож на библейского пророка. Он и жил так же стремительно, каким-то образом уплотнял время, спрессовывал каждую минуту. Он за последние годы своей жизни сделал столько, сколько не сделал ни один человек в наше время, не только в России, я убежден в этом. Он знал, что смерть рядом, за углом, и торопился. Он говорил, «Я чувствую себя подобно стреле, которую долго держали на натянутой тетиве». «Жизнь человеческая обрывается легко», — говорил отец Александр. «Каждый день нас могут позвать, чтобы мы дали отчет о своей жизни. Мы должны со всей серьезностью подойти к этому. Что мы сделали для вечности?» Вы все знаете, что огонь Божий в вечности сжигает все ненужное, все злое, все греховное, временное. Но если от нас убрать все греховное и временное, что ж там останется? Почти ничего. Елена Кочеткова-Гейт Однажды у нас с отцом Александром зашел разговор о спорте. Я спросила, любит ли он ходить на лыжах. Люблю. — ответил отец. — Но никогда этого не делаю, потому что физически нет времени. Понимаете, Лена, ведь так многого хочется, а время бежит. Я как-то раз прикинул, сколько мне остается и сколько удастся сделать, так что приходится дрожить каждой секундой. Меня поразили его слова. Я поняла, до какой степени он отличается от всех нас и его духовных детей. Отец Александр живет здесь и теперь. А мы — в мечтах. Он живет в духовной реальности, а нам и подойти к ней страшно. Я поняла тогда, что главные черты отца Александра — реализм и оптимизм. Владимир Леви «Как ты столько успеваешь», — допытывался я. «И не один я». «А сколько столько? Я одним делом всю жизнь занимаюсь». И не я его делаю, а оно меня. Древо цели. Один ствол на корнях, дальше ветви и ветки, мельче и мельче. Задачи разветвляются на дела, дела на делишки, как кровообращение, от сердца до капилляров. И сколько же у тебя самых крупных ветвей? Ну, главных проектов. На каждый обозримый период стараюсь держать не больше пяти, как пальцев на руке. Притом только одна работа главная. Как большой палец, а остальные сопутствующие, но их сумма по значимости примерно равна основной. Стараюсь соблюдать иерархию, отличать делишки от дел, дела от задач, задачи от цели. Если низшая наезжает на высшее, они служат ему к ногтю. Ну, все в общем просто. Но, конечно, энтропия взимает налог, зряшные потери все равно происходят. Если в пределах примерно одной пятой от времени в целом — еще ничего. Когда человек вполне ясно себе представляет, к чему стремиться, то всегда знает, чего хотеть в каждый миг, что предпочесть, от чего отказаться. В этом случае время само себя бережет. Михаил Мень Среди многочисленных уроков отца умение контролировать время и все успевать — Один из самых главных. У меня часто спрашивают, не была ли семья Александра менее обделена, ведь он был постоянно то на службе, то на лекциях, то писал свои работы в кабинете. Но мы никогда не чувствовали дефицита его внимания. Отец очень много успевал, он четко умел распределять свое время и с детства меня к этому приучил. Он всегда вел дневник, его жизнь была расписана поминутно. Я никогда не видел, чтобы он просто ничего не делал. Сорок минут идет электричка до Пушкина. Так вот, очень много из того, что сейчас публикуется, написано и отредактировано им в электричке. В конце жизни, перед трагической гибелью, он особенно спешил все успеть. Когда мне исполнилось 12 лет, отец подарил мне часы прадеда и сказал, «Время — это конь, который стремительно несется вперед, а часы на твоей руке — это вожжи, чтобы ты мог управлять им». София Рукова Отец Александр жил такой глубинной, скрытой от постороннего взгляда духовной жизнью, что рядом с ним и внутри него время и пространство теряли свою власть, как бы утрачивали свое значение. Его скорости были иными, обращение к Богу не нуждалось ни в пространственных, ни во временных ограничениях, они словно мешали ему быть ближе к Христу. Из физических понятий к нему более всего подходил миг. Он мгновенно передвигался, мгновенно, внутри себя, произносил слова, мгновенно посылал, возносил, молитву, мгновенно мыслил и формулировал ответы на самые изощренные вопросы. И все с искусством снайпера, точно в цель. Андрей Тавров, Суздальцев Время отец Александр воспринимал как вызов. Бег времени был ему вечным напоминанием о том, сколько упущенных возможностей послужить Христу осталось уже позади. Он постоянно соперничал со временем, наполняя и раздвигая его рамки до такого объема, что, казалось, оно и вправду остановилось, а то и пойдет сейчас назад. Его трудоспособность была невероятна. «Про меня думают, что Александр Мень — это три человека», — шутил он. Один священник, второй пишет книги, а третий издается за рубежом и что-то там еще делает. Однажды в слове перед исповедью он даже достаточно резко, что было ему не свойственно, отозвался о тех прихожанах, что слоняются по двору. Для него это было недопустимым мотовством. Так он был заряжен на свершения. И когда появилась возможность выступать перед аудиториями дворцов культуры, он один говорил за всю церковь. Было такое ощущение, что церковь пребывала в тот период в некотором столбнике ввиду открывшихся свобод и была не готова действовать, а может быть ей просто нечего было сказать. Чиновники всегда выжидают, как оно обернется дальше. Зачем спешить? А он спешил, он хотел обогнать неумолимое время, не зная, чуял ли, что его земного немного ему осталось. Про Христа воскресшего он несколько раз говорил мне, что он управлял временем, как и пространством. Не только проходил сквозь запертую дверь, но также мог путешествовать в будущее или в прошлое. Свидетельство этого он находил в некоторых неувязках евангелистов, описывающих последовательность явлений воскресшего Христа. Владимир Шишкарев Как-то батюшка взял меня с собой на станцию, и мы шли по базару. Он как ребенок радовался всему. Там были арбузы, дыни, виноград, все это осеннее богатство. Ну, даже художник так картине не радуется. Он смотрел с восторгом на все это дело. И мне он говорил, «Вот видите, Володя, у меня очень мало времени, но я ни одной крупицы красоты не упускаю. Есть мгновение, я это мгновение ловлю». И вы, — говорит, — не упускайте. Священник Георгий Эдельштейн Отец Александр Мень для меня всегда был загадкой. Я впервые задумался о нем в Алабине. Он всегда с точностью до минуты знал, когда закончит службу. Его прихожане могли отстоять всю службу до конца, подойти к кресту, не спеша дойти до станции, сесть на электричку и уехать. Большинство были из Нарфаминска. Им нужно было на электричку. Опоздаешь, будешь стоять на морозе. Отец Николай Эшлиман тоже должен был служить так, чтобы успели на электричку в том же Монина. Но он всегда об этом забывал, сам опаздывал и замерзал и морил холодом своих прихожан, но никогда не мог уложиться. То слишком рано заканчивал богослужение, то слишком поздно. Во всяком случае у него никогда не было такой внутренней дисциплины, как у отца Александра. Ирина Языкова Отец Александр говорил, «Нужно жить здесь и сейчас, потому что подлинная жизнь существует только в этой точке. А мы, как правило, либо застреваем в прошлом, копаемся в воспоминаниях, либо улетаем мечтами в будущее. Но прошлого уже нет, а будущего еще нет. Значит, мы не живем, потому что жизнь всегда происходит только здесь и сейчас».